Голова 1188. Возвращение. Бесконечный Даудамен. Собиралась буря. С приходом небесного воды у темной секты и переделкой магических и естественных законов практически все жители бесконечного Домена оказались под угрозой. Множество крохотных цивилизаций задействовали свои сильнейшие защитные формации в надежде оградить себя от хаоса, который скоро захлестнет звездное небо. Цивилизации средней руки по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые предпочли самоизоляцию, но большинство решило воспользоваться ситуацией, атаковали более слабых соседей, они нападали ради ресурсов, чтобы пережить надвигающуюся катастрофу. Увеличенные запасы ресурсов и возросшая сила повышали их шанс на выживание. Никто не знал, кто одержит победу, бесконечный клан или темная секта. При наличии определенной квалификации в этих двух могущественных силах ты получал право наблюдателя. В этот список входили бесконечный святой домен, святые домены отступнического учения эретического дао, особенно последний, потому что чейн Цэнзы больше всего действовала в этом святом домене, поэтому в этом регионе было немало сторонников темной секты, из-за чего обстановка там была особенно хаотичной. Солнечная система, где находилась Федерация, была неприметной точкой на карте святого домена эретического дао. Даже по меркам малых цивилизаций она ничем не выделялась, Хоть она находилась довольно далеко от всех крупных игроков домена, за ней все равно пристально наблюдали. Благодаря мечу из позеленевшей бронзы, репутации Ван Булои и защите Патриарха Бушующее Пламя, ни одна цивилизация не посмеет их тронуть, в результате начавшийся хаос почти не затронул Федерацию. Местные условия хорошо подходили для культивации. После слияния со Звездой Божественного Ока в Федерацию увеличилось не только население, но и количество могущественных практиков. Теперь на стадии зарождения души человек больше не считался сильным экспертом, только на стадии владения душой практик мог занимать некоторые высокие посты в Федерации. Что до настоящих тяжеловесов, для попадания в эту категорию требовалось достичь бессмертия. Губернатор Марса и президент несколько лет назад совершили прорыв на стадию планеты, старый глава ДАО Академии Эфира не отстал от них. С его скрытым талантом и ресурсами он находился на средней ступени планеты, прямо как Джао яман Помимо них, еще несколько человек достигли стадии планеты, бывший мэр города Эфир, ныне стоящий во главе Марса, вице-президент Лин-Ю, Мантус, а также избранный из Дао Конгрегации Безбрежных Просторов. Последний прорыв вызвал немало разговоров, ибо речь шла о патриархе семьи Цзинь и корпорации Трилонье. Вместе с двумя практиками цивилизации Божественное Око на страже человечества стояло девять экспертов такого калибра. Для непосвященного человека они являлись сильнейшими практиками Федерации. С точки зрения боевой мощи, патриарх секты Карающая Длань, который плел заговоры против Ван Пуола, был сильнейшим благодаря культивации Великой завершенности Планеты. После объединения его родной звезды с Федерацией он оказался здесь заперт. Не стоит забывать и про старшее поколение Дао конгрегации безбрежных просторов. Они вдалеке от любопытных глаз исцеляли полученные на войне раны где-то на древнем мече из позеленевшей бронзы. Не стоит их недооценивать, особенно патриарха стадии Вечной Звезды. Несмотря на сравнительно невысокий уровень, Федерация обладала внушительной боевой мощью. Что до остальных, вроде одноклассников Ван и людей старшего поколения, а также бывших старейшин внешней секты Дао Конгрегации Безбрежных Просторов, большинство находились на стадии бессмертия, не очень близко к стадии планеты, но и не очень далеко. Дао Академии постоянно поставляли Федерации свежую кровь, Улучшившиеся условия для культивации напрямую отразились на качестве выпускников. В сравнении с временами, когда Ван Боулэ сам был студентом, нынешний уровень культивации учащихся заметно вырос. К примеру, во времена Боулэ со стадии возведения основания человек мог выпуститься из своего учебного заведения, теперь планку подняли до стадии создания ядра. Минимальный порог для преподавания был установлен на стадии зарождения души. Федерации не хватало только времени. Будь у человечества хотя бы тысячи лет для стабильного развития, то его мощь бы многократно возросла. У него появилось бы много практиков в стадии планеты, поглощая звезды других цивилизаций, Федерация бы переступила границы среднего уровня. Все это стало возможным благодаря Ван Боуле, инициированное им слияние со звездой цивилизации Божественное око дало человечеству столь необходимый толчок. Пока Федерация набирала силу, В святом домене эретического Дао, неподалеку от места, где в систему божественного ока напала армия цивилизации первозлата, беззвучно образовался разлом. Оттуда повеялось и смерти. Под влиянием чужеродной энергии пространство вокруг начало стареть, разрушаться и искривляться. Причем это затронуло довольно большой участок космоса. Вскоре, из разлома неспешно кто-то вышел, длинные волосы, белоснежный халат, эманации Дао, глаза, сверкающие ярче звезд. Я легкая улыбка на губах. Ван Буэла вернулся из преисподней. Что-то отторгает меня? По возвращении Ван Була сразу почувствовал отторжение, исходящее от звездного неба. Поначалу оно было почти неощутимым, но спустя какое-то время стало весьма существенным, имманентные ножны внутри него пришли в движение, и за ними последовало темное пламя, магические естественные законы темной секты, сосредоточенные в теле. Потом имманентные ножны сделали поворот в сторону Бесконечного Небесного Дао. Сила второго Дао затопила Ван Бууле и помогла его телу и душе вмиг адаптироваться к Бесконечному Небесному Дао. В эту же секунду чувство отторжения испарилось. Однако обступившее его со всех сторон давление не сразу исчезло. Вокруг него собрался золотистый туман, который затем сгустился в пару глаз. Эти холодные глаза сурово посмотрели на Ван Боле, Бесконечное Небесное Дао. Оно было вездесущим, перед Ван Болой возникла одна из множества прядей его сознания, однако могучее давление было вполне реальным. И любой другой практик на месте Ван Болой задрожал бы от страха. Сгущение силы небесного Дао переполошило подконтрольные цивилизации Первозлата миры, к тому же разлом появился не так далеко от территории самой цивилизации первозлата, из звездного неба прибыли потоки божественного сознания. Превратившись в лица, они посмотрели на Ван Боула вдалеке. Среди них был весьма могущественный практик в одном шаге от звездного домена. Похоже, приславший его человек находился очень далеко, Звездное небо вокруг лица искривлялось, словно его присутствие в какой-то степени влияло на естественные законы. Правда, это не затронуло место, где находилась небесное Дао. Несколько потоков божественного сознания узнали Ван Буэлэ, у них злобно заблестели глаза. Ван Буэлэ даже не посмотрел в сторону божественного сознания экспертов цивилизации Первозлата, На его губах все еще играла легкая улыбка. Послушай! Обратился он к небесному Дао и развел руки, словно пытаясь показать миролюбивость своих намерений. Я не желаю тебе зла! Никуда не вторгаюсь! Я просто вернулся домой! В ответ золотистый туман забурлил, давление возросло, в тумане начали потрескивать молнии. Похоже, сейчас ван Буле казнят. Давай все обсудим! Я просто хочу домой! Ван Буле вздохнул. Небесная Дао еще сильнее забурлила, и изнутри послышалось едва различимое жужжание. Туман трансформировался в огромный рот, в котором сверкали золотые молнии, раскрытая пасть стала смыкаться вокруг ванбула. На что тот сокрушенно покачал головой, с имманентными ножными внутри он тоже открыл рот. В этот же миг перед ним возник внушительных размеров зев. На его фоне немного бледнело даже небесное Дао. Эта пасть неописуемой скоростью проглотила туман небесного Дао. Туман надменного небесного Дао сам попал в пасть, после чего жуткий зев вернулся на место и испарился. Все еще улыбаясь, Ван Буэлэ облизал губы. «Нет так нет». Ван Буэлэ посмотрел на пятящиеся потоки божественного сознания могущественных практиков цивилизации Первозлата, на чьих лицах застыло изумление и страх. «Вы хотите что-то сказать?»